«Мы приехали», — сказала Лина. «Мы подъехали к старому отелю на краю района. На дворе вечер, Фаларис уже заходил за горизонт. Отсюда хорошо видна высоченная стена, которая отделяла ужасно порочный и опасный мир от тихой, беззаботной жизни. Думаю, тем людям, которые живут по ту сторону стен в других мегаполисах, живется намного лучше, чем нам». Что-то меня опять понесло. «Надо перестать думать о таких вещах. Мне живется здесь нормально. Куда лучше, чем быть связанным в подвале получать плетями по всему телу от своих родителей, которые уверяют тебя, что мои пытки будут куда страшнее, если меня вдруг кто-то схватит в плен». «Кого мы ищем?» – спросил я подругу. «Нам нужен Маркус Ярос, бывший технический инженер мегакорпорации «Техноглаз». «Это его тебе нужно защитить?» «Да, но для начала мне нужно привести его к Этосу. «Зачем?» «Он не сказал. Тебе ли не все равно?» «Ну, не знаю». «Вот именно!» — скрестила Лина, руки подняв бровь. «Ладно, давай уже приступим к работе. Вытаскивай свою собаку». Я обошел машину и открыл багажник. Внутри лежал Алекс в неудобной позе с недовольной физиономией. «Лина, ну сколько можно уже? Когда ты, наконец, будешь относиться ко мне как к равному?» — жалостливо спросил он. «Ротик свой прикрой. Аж смотреть на тебя противно. Какой же ты жалкий. Вылезай, начинаем твое обучение. Сегодня твоя задача — смотреть внимательно и не лезть под ноги». «Понял я» вздохнул парень, вылезая из багажника. «Восстановил свои силы?» – спросил его я. Он взглянул на свою руку, источающую синюю пыль, которая легко развивалась на ветру, а после вернулась обратно, спрятавшись в его теле. «Вроде да», – ответил он. «Они тебе не пригодятся. Говорю же, твоя задача на сегодня – не мешать мне», – пригрозила Лина. Алекс ей ничего не ответил, а лишь пробубнил себе что-то под нос, засунув руки в карманы и пиная пустую банку, валявшуюся на земле. Отель, в который мы шли, был на порядок грязнее, чем остальные в нашем районе. Толпы бомжей с оторванными киберимплантами слоняются по округе в поисках возможности ограбить какого-нибудь бедолагу, который забредет сюда разве что по ошибке. Лена вытащила свой пистолет-пулемет с нарисованным смеющимся злобным смайликом, заряженный поджигающими пулями, парочку осколочных гранат, а также новый диковинный пистолет, который я прежде не видел у нее в арсенале. «Зацени!» – показала подруга мне свое новое оружие. «Вчера нашла в подсобке своего отца, когда приходила к нему в гости». Папа говорит, что очень давно, еще до того, как удочерил меня, купил себе у местного нейродилера. «У этого пистолета причудливая форма. Что это?» – спросил я. «Это револьвер». «Никогда не слышал», – почесал я затылок. «Ну и для чего твоему отцу нужен был этот револьвер?» «Иля, ты дурачок!» – посмеялась она. «Зачем нужно оружие в самом опасном городе Зороастры?» «Можешь не продолжать», – неловко отвел я взгляд. «Это не единственный его пистолет, но зато самый первый. Он купил его сразу после переезда сюда». Выглядит он весьма впечатляюще, восхитился я. Еще бы, согласилась Лина. Легендарный скин красного саблезубого дракона с золотым опылением, удобно рукоять из кожи вымершей фауны, высокая скорострельность, вдобавок к его разрывной мощности может позавидовать любой крупногалиберный пулемет. Ого, серьезная вещица. Знаешь, как я его назвала? Как? Свобода воли. Почему? Потому что я вольна выбирать и делать все, что мне только захочется. В целом логично, согласился я. «Есть теория, что драконы жили на предыдущей планете, с которой прилетели наши предки, а этот револьвер принадлежал прошлой цивилизации». «Знаешь, в таком случае можно наплести любые сказки, какие только душе угодно», — засомневался я. «Никто же не знает, в каком мире мы жили до Зороастры, кроме, наверное, самих бессмертных». «Не, ну а вдруг?» «Ты как будто в школе не училась. Во всех учебниках истории описаны события лишь с основания нашей планеты, остальное найти просто невозможно, даже в самых темных уголках сети». Лина в ответ только пожала плечами. «Перед тем, как завести свой бизнес и переехать в Центральный район, отец работал в бухгалтерии у клана двужалые Скорпионы в Южном», — продолжила она. «Кадров было мало, поэтому ему приходилось всю грязную работу выполнять самому». «А теперь глянь, что у меня есть еще!» Девушка вытащила беспалые перчатки с синими острыми костяшками и надела их на руки. «Крепкий сплав Танзанита и Вольфрама, выбье из любого несчастного должника!» — с довольной улыбкой похвасталась девушка. «Их я купила уже сама». «У Ромы?» — с улыбкой спросил я. Ого! «Ты такой догадливый?» — иронично спросила она в ответ. «Как ты узнал про моего любимого нейродилера, у которого я покупаю почти весь свой лут?» Шмотулины, конечно, был что надо. «А вот у меня с собой лишь моя пара верных керамбитов, да, Б-145 с электроразрывными. Малышу нашему мы ничего не выдали, пусть дерется голыми руками, с его-то силами огнестрел ему явно ни к чему». Мы прошли через главный вход в отель. На ресепшене стояла толстая женщина с ярким макияжем и длинным маникюром. Она неодобрительно посмотрела на нас и выдавила через силу свою улыбку. «Добро пожаловать в отель «Гранд Эксклюзив». Мы рады вас приветствовать», – вело проговорила работница отеля. «Пожалуйста, вытяните талон, чтобы вы заняли свою очередь, и мы вас обязательно обслужим». Около ресепшена стояло шесть человек, которые ждали своей очереди. Я подошел к небольшому автомату, на который указала женщина, и нажал кнопку «Взять талон». Вылезла бумажка с номером 205, вернулся обратно к ребятам, и мы вместе ждали своей очереди. Прошло около пяти минут, но очередь не сдвинулась даже на одного человека. Я обратил внимание на то, что работница отеля еле двигается и совсем никуда не спешит, а рядом с нами какие-то наркоманы, раз они не в состоянии ее даже слегка поторопить. Все они, словно зомби, ждали своей очереди. Лина впереди нас смотрела на эту картину и, кажется, ее стало это сильно раздражать. Я заметил это потому, как она нервно топала своими высокими белыми сапогами на небольшой платформе, постукивая пальцами о револьвер, который был спрятан в кабуле на бедре. Наконец она не выдержала, вытащила револьвер и направила прямо на работницу отеля. «Я ищу одного человека. Подскажешь мне, где он?» – угрожающим тоном спросила подруга. «Прошу меня простить, но ваша очередь еще не настала. Пожалуйста, подождите». Лениво ответила работница, не подняв на нее голову. «А ну съебались все нахуй отсюда, иначе разнесу черепушки каждому из вас», пригрозила она ждущим клиентам. Прошло буквально пару секунд, прежде чем клиенты, стоящие у ресепшена, смогли опомниться и осознать, где они находятся и что происходит. Они с ужасом посмотрели на озлобленную Лину, и лишь после того, как она выстрелила им под ноги, все решились выбежать из отеля. Но вот и настала наша очередь, поэтому не испытывай мое терпение, пока я не выстрелила прямо в тебя». «Кого вы ищете?» — нервно спросила сотрудница. «Его имя Маркус Ярос». «Вы думаете, что если вы вдруг пришли тут в масках и наставляете на меня свой пистолет, это значит, что вам это все не аукнется?» «Я в этом очень сильно сомневаюсь. Мы хоть и не самый премиальный отель с продвинутой системой безопасности, но распознающие сканеры у нас имеются на случай встречи таких подонков, как вы». «Ха, очень дерзко, дамочка», — посмеялся Алекс. «Эй, пёс, команды голос не было», — злобно посмотрела на него Лина. «Лина, успокойся. Как вас зовут?» — обратился к сотруднице. «Хелен», — холодно ответила она. «Пожалуйста, Хелен, скажите нам, в каком номере находится Маркус? Он нас ожидает». «Иля, какого хрена?» — возмутилась подруга. «С каких это пор в твоем стиле любезно выпрашивать информацию представителя этого гниющего района?» Я промолчал. «Ожидает, говорите?» — ответила мне Хелен. «Такой информации у меня не было». «Я понимаю, но у нас задача — сопроводить его и обеспечить безопасность», — ответил я таким же любезным тоном. Она несколько секунд подозрительно осматривала нас, а после резко вытащила из-под стола свой дробовик и направила его на подругу. Лина, в свою очередь, не выдержала и выстрелила ей промеж глаз, разорвав пол черепа. Ее мозги разлетелись в разные стороны и прилипли к стенам позади нее, а сама Хелен упала замертво. «Твою мать, Лина, ты что творишь?» — закричал я на нее. «А что ты хотел? Она направила на нас свое оружие. Хочешь, чтобы мы сдохли тут вместо нее? Нет уж!» «Она же не собиралась стрелять, ты разве не видела, у нее руки тряслись так, что она еле держала этот дробовик, она нас боялась». «Вот именно, боялась, поэтому она могла вполне нажать на спуск, сама этого не понимая». «Да ладно вам, ребята, хватит спорить, давайте уже найдем этого Маркуса», – прервал нас Алекс. «Бля, Алекс, помолчал бы лучше», – огрызнулся я на своего ученика. Лина перескочила за стойку ресепшена, нашла компьютер и подключилась к нему через вживленный в ее руку провод для передачи данных. Пару секунд, и она уже определила местоположение нашего клиента». «Номер 103, на втором этаже, Вперед, сказала Лина. «Мы поднялись по лестнице и пошли по длинному грязному коридору. По пути нам повстречались пятна крови, а также я нашел несколько выбитых зубов». «Что, блин, это за место такое?» Судя по всему, обратная связь от гостей берется не слишком гуманным методом. Мы нашли нужный нам номер, и не успел я подойти к двери и постучать, как Лина силой выбила дверь своей ногой. Войдя внутрь, мы заметили парня всего в синяках и ссадинах, в потрепанном и изорванном черном костюме с босыми ногами. Выглядел он жалко. В номере был бардак, около него лежали шприцы, скорее всего, он под наркотой. Но когда увидел нас, его глаза загорелись от страха, он встал и начал метаться из стороны в сторону по всей комнате. Лина подошла к нему и резко ударила по лицу. Тот аж с грохотом упал от такого удара. «Маркус Ярос?» – грубо спросила она. «Д -д «Да?» – ответил бедолага, схватившись рукой за щеку. «Вы, вы кто?» «Мы пауки – пауки Аронеи», – с гордостью ответил ему Алекс, задрав кверху нос. На него посмотрела Лина с грозной физиономией, и от этого парень побледнел, заткнулся и отошел на шаг назад. папа пауки зачем я вам? М меня кто-то заказал?» Заикаясь, расспрашивал нас корпорат. «Слишком много вопросов задаешь парень», — ответила ему девушка. «Ты пойдешь со мной». Она направила на него ствол свободы воли и приказала встать. Тот ее послушался, молча встал и направился к выходу. «Вы-вы вы же меня не убьете?» — уточнил Маркус. «Все зависит от того, как ты будешь себя вести». — ответил я, идя по коридору отеля вместе с ребятами. — Советую отвечать на все наши вопросы, не задавать их самому. — Понял. — ответил он, опустив голову. Маркус перевел дыхание и, смирившись со своим положением, сразу успокоился. — Пока мы будем ехать, самое главное, не попадитесь в поле зрения сканеров техногласа, иначе они узнают, где я, и пришлют за мной отряд спецназовцев, напичканных боевыми имплантами. Они очень опасны. — Твои корпоративные шавки мне не страшны, — огрызнулась Лина. — Почему тебя ищут? — спросил я. «Я знаю рецепт «Неона», как его приготовить». «Что это?» «Это секретная разработка корпорации, стимулятор, изготовленный специально для корпоративных бойцов». «С каких-то пор разработчики компуктерного софта производят боевые стимуляторы?» — усмехнулся я. «Для черного рынка», — ответил Маркус. «Я думал, такая деятельность — удел нелегальных фирм». «Подпольный бизнес приносит дополнительную прибыль, причем внушительную, но в то же время и огромные риски в гонке за торговое лидерство». Как думаете, почему каждая мегакорпорация имеет в своем арсенале обученных вооруженных солдат, которые готовы без промедления убить любого неугодного ей человека? Да, мне как-то поебать, отрезал я. Маркус озадаченно нахмурился. Такой глупый! с насмешкой вставила Лина. Работаешь наемником в самом преступном районе города торговли, а о таких элементарных вещах не знаешь. Я закатил глаза. Мы вышли на улицу, подошли к машине Лины и приготовились в нее сесть. Алекс полез на заднее сиденье, но Лина его остановила. «Ты что, забыл, где твое место?» — возмутилась она. «Да блин! Ну перестань, Лин, не позорь меня перед вашим клиентом, хотя бы разок!» «Вот когда ты помоешься, сбреешь свой подростковый пушок со своих яиц, и когда твое снаряжение будет минимум эпическим, тогда и сядешь в машину!» Блять, психанул он. «А этот тип? Он тоже весь грязный воняет! Его ты посадишь в багажник вместе со мной?» «Нет, он поедет на заднем сиденье. Это же наш клиент, как-никак. Тем более он будет подсказывать мне, где находятся сканеры корпорации, чтобы я смогла их вырубить. Так ведь, Маркус?» Пристально она перевела на него взгляд. «Безусловно», — нервно мотая головой, ответил он. Все уселись по своим местам. Алекса посадили, как всегда, в багажник, а после Лина завела двигатель, и мы выехали на трассу. «Вот здесь, метров через сто, будет первый сканер», — показал пальцем корпорат. Лина киберсхемой просканила пространство. Нашла нужный сканер и через секунду выключила его дистанционно. неужели из-за какого-то стимулятора тебя так тщательно ищет корпорация?» — спросил я. «Меня ищет не только техноглаз. Другие мегакорпорации тоже хотят меня прибрать к себе, такие как Айамура и Спейс -Ви. «Занятно. Рецепт знаешь только ты?» «Да. Я один занимался его разработкой, проводил испытания». «А почему сбежал?» «Я устал от всего этого. Испытания проводились на живых людях, и большая часть испытуемых умерла в страшных муках». «Корпы хотели большего, постоянно держали меня под страхом убийства, если я кому-нибудь расскажу или же постараюсь сбежать. У меня психика не настолько сильная, чтобы все это вытерпеть, вот я и не выдержал». «Так ты в итоге доделал его?» «Почти. Препарат готов на 90%, но он всё ещё нестабилен. Через 50 метров будет еще один сканер». «Поняла», — ответила Лина. «Мы проехали сканер, который Лина также смогла деактивировать, как вдруг она заметила в своей схеме сигнал тревоги». «Чего, блядь?» — всполошилась подруга. «О, нет». «Скорее всего, они поставили еще один сканер на то же место, и он смог нас распознать». «Ты что, совсем охуел?» — закричала Лина на корпората. «Про «Простите, пожалуйста», — стал умолять нас Маркус. «Я не знал о том, что они поставили еще один. Я помню, на этом пути был только один. Это сто процентов». «Ебаный в рот!» — вырвалось у меня. «И что будем делать?» «Они нас найдут уже через десять минут, вышлют боевых дронов, а также наряд корпоративного спецназа». «Может быть, добавить газку?» — предложил я. «Нет, они будут гнаться за нами, пока мы не остановимся, либо откроют огонь и будут преследовать, пока мы все не умрем». «То есть ты им живой не нужен?» «Уже нет. У них есть все имеющиеся данные разработки, они однозначно продолжат опыт и доведут препарат до завершения. А я лишь баллаз для них. Они убьют меня, чтобы я не смог передать рецепт другим». «Пиздец!» — выдавила Лина. «Маленького хочешь, Маркус, хоть даже бессмертных, но чтобы на моей малышке даже царапина не появилась, иначе я из тебя кожаную сумочку сделаю» бедняга даже сглотнул от перенапряжения давайте тогда остановимся и дадим им бой другого выхода у нас нет предложил я избавимся от первого патруля а после постараемся скрыться но это можно устроить согласилась со мной подруга кажется я знаю кого я пущу в расход первого алекса да почему бы и нет ты же приказал ему чтобы тот тебе не мешался парень отвлечет на себя внимание потреблет их немного а я уже смогу добить ослабленных им бойцов спецназа мы остановились у обочины Терраса была пустая, на улице уже ночь, ничего вокруг не видно. Лина открыла багажник, выпустила Алекса и объяснила ему, что надо делать. Парень, узнав, что будет биться с толпой спецназа, сначала обрадовался, а потом напрягся, учитывая то, как они могут быть защищены и вооружены. Я утешил его тем, что его задача только потрепать их, а мы с Линой уже их окончательно добьем. Мы вытащили свое снаряжение, зарядили оружие и запаслись патронами, а после ждали приезда спецназа. «Давай-ка, Алекс, 150 отжиманий!» – неожиданно приказал мальцу я. «Ты серьезно? Сейчас?» «Да, ты должен быть уже разогрет к приезду патруля». «Да ну нет». «Тебе поебало щелкнуть? пригрозил я. «Ладно, ладно». Пёс принял упор лёжа и начал отжиматься, а я сел верхом и пидорил своей керамбитой микрофиброй. «Это ты так его тренируешь?» — спросила сухмылка Элина. «Ну да». «Ладно, план такой», — начала подруга. «Я с Маркусом спрячусь вон за той ржавой пристройкой. Или ты спрячешься в кустах. Ну а ты, пёс, будешь стоять около тачки и ждать бойцов спецназа». «Эй, и только попробуй допустить того, чтобы мою малышку хоть кто-то задел. Я тебя лично пущу через мясорубку». В ответ он лишь недовольно фыркнул, прям как настоящая собака. «Мне всё ясно», — ответил я. «Алекс, не чувствую движений. Ты закончил отжиматься?» «Уже давно жду твоих дальнейших указаний», — ответил ученик, продолжая стоять в упоре лёжа. «Какой хороший мальчик!» — погладил я его по голове, а потом дал ладонью по щеке. «Ау!» «Вставай! Отработаем короткие удары на ближней дистанции!» Мы встали друг напротив друга, я вытянул ладони вперед, а он бил по ним кулаками, отрабатывая приемы. «А вы мне выдадите какое-нибудь оружие?» — спросил насслиный пес. «А им по бороде ты не хочешь? В рукопашку драться будешь, дурачок!» — нагрубил я. «Ну почему?» — остановился он. «Ты не офигел ли? Я тебе давал команду останавливаться!» «Прости, Илля!» Мы простояли минут восемь, прежде чем Лина заметила приближение боевых дронов. Подруга дала нам сигнал, и мы рассосались по своим местам. Алекс стал ждать около машины. Лина вместе с Маркусом убежали за пристройку, а я выжидал за кустами. Отсюда небольшое расстояние до тачки, поэтому мне будет слышно все, о чем Алекс будет говорить с бойцами спецназа. Подлетели два боевых дрона, окружили его и направили на него свои пулеметы. Я видел, как на него нацелились два красных лазера. Парень стоял неподвижно пару минут. И вскоре к нему подъехали два бронированных черных грузовика. Из него вышло около двадцати вооруженных бойцов, обвешанных бронежилетами, с вживленными боевыми имплантами. Некоторые из них я узнал. Одни пускают суммонаводящиеся ракеты, другие нужны для рукопашного боя, благодаря которым бетонные стены кажутся пенопластом. «Стой на месте, где стоишь!» Пригрозил Алекс в один из бойцов, направив на него свою штурмовую винтовку. «Назови себя!» «Сними свою маску. Я хочу видеть, как будут отлетать твои зубы», — ответил малец. «Блин, Алекс, какой ты дерзкий!» «Угрожаешь мне? Ты хоть знаешь, кто мы такие?» — спросил его второй боец. «Вообще похуй, какое мне дело до ходячих трупов?» «Слишком дерзко. Он матов от меня нахватался?» Я осторожно взял курок и ждал, когда начнется месиво. «Играешь крутого парня?» «А вам какое дело?» — спросил Алекс. «Наш сканер засек Маркуса Яроса, которого вы провозили на своей машине. Где он, отвечай?» «Впервые слышу о нем», — холодно ответил мой пиздюк. «Ну давай, не тяни кота за яйца, начинай уже!» «Повторяю в последний раз, где Маркус Ярос, сученыш? Если не ответишь, мы откроем по тебе огонь!» «Валяйте, крысы корпоративные!» «Парни, ебашьте его!» — приказал командир. Корпораты открыли огонь, все поголовно всадили в него по магазину, а Алекс как стоял на своем месте, так и стоял. Пока бойцы перезаряжались, парень начал атаку. Сначала несколько ударов в корпус на ближней дистанции, захватив одним приемом несколько противников. Бойцы, которых он зацепил, отлетели от ударов на несколько метров, но удары были не смертельны. Здоровики с боевыми имплантами пустили в него пару ракет, те взорвались, швырнув моего ученика в сторону. Он упал, но тут же взял себя в руки и встал. Пригнулся, нанес точечные удары по коленным суставам, после в пах, совершил подножку, от чего тот упал, закричав от боли. «Атака в нижней стойке, как я его и учил. Он молодец! Уклонился в сторону, но следом пропустил удар бойца с кибернетическими руками. Замахнувшись на бойца во второй раз, Алекс остановил его атаку захватом, подпрыгнул, обвил бойца своими ногами и, сместив в сторону центр тяжести, повалил его на землю. Я был на следил за ситуацией, и когда она примет неблагоприятный поворот, вылезу из-под кустов и помогу малышу. Пока что он держится, но я все равно слежу за ним. Примерно десяток бойцов сделали несколько шагов вперед, направили свои автоматы на Алекса и ждали момента, чтобы открыть огонь. «Сам парнишка всячески уклонялся, двигался быстро, чтобы не попасть под град пуль. Он понимал, что неуязвим лишь первое время. Его сила истощается со временем, и он становится уязвим. Я специально обучал его уклонениям, чтобы не попадать под удар, только вот противника в данной ситуации куда больше. Я обучал его справляться с максимум пятью, но тут их целых двадцать». Бойцы спецназа поменяли тактику. Вместо того, чтобы держаться от него на расстоянии, они по одной громкой команде напали на него толпой, все разом. Малой не ожидал такого поворота, поэтому растерялся, пропустил несколько ударов, а после упал сам. Спецназ начал его нещадно топтать со всех сил, что у них было. «Ну, давай же, парень, не робей, выпусти свой мощный импульс и раскидай всех противников». «Не понимаю, что ты ждешь? Бойцы не останавливались ни на секунду, продолжая сбивать малыша, пока тот в конец не отбросит коньки. И вот только спустя несколько секунд я услышал его истошный вопль. Он еле слышался, но звучал, будто из последних сил, и я понял, что это его сигнал. Я вылез из-под кустов, побежал припеком на спецназ, а пока бежал, краем глаза заметил, как Лина тоже выбежала из своего укрытия на помощь к Алексу. Я подпрыгнул и накинулся прямо на шею одного из бойцов и сразу же свернул ему шею. Лина тем временем кинула в противников пару осколочных гранат, а я пригнулся, чтобы меня не задело. Достал ножи и устремился кромсать врагов одного за другим. Как всегда, я действовал на нижней стойке, рубил каждому сухожилия на ногах, чтобы они упали без возможности пошевелиться. Лина отправила кодеки, в связи с чем у корпоратов оплавились платы. Некоторые из них выдержали удар, но остальные упали в конвульсиях. Мне оставалось только ходить по каждому и добивать их, разрезая глотки. Дронов на себя взяла тоже Лина. Отправив кодок на замыкание, она в ту же секунду вывела из строя всех из них. Я попросил, чтобы она отрубила всю оптику у солдат, что она собственно и сделала. Через секунду у корпов загорелись и заискрились глаза. Они растерялись и в спешке начали снимать свои маски, чтобы хоть что-нибудь разглядеть. Я тут же воспользовался их замешательством. Этого времени мне вполне хватило, чтобы я пробежался и воткнул клинок в горло каждому из них. Прошло буквально пару минут, прежде чем мы смогли положить весь корпоративный отряд. Я подошел к Алексу, он лежал на земле и еле ворочался по сторонам. Парень был весь в крови, без сил. Я повернул его к себе лицом, чтобы убедиться, что с ним все хорошо. «Ты как, зайчик?» – тихонько спросил я. «Бля, все болит. Вот же суки!» – хриплым голосом ответил парень. «Лина, подойди ко мне!» – позвал я ее. «Просканируй его, как он!» У Лины загорелись глаза, она посмотрела на лежачего Алекса несколько секунд, а после просто отвернулась и пошла в сторону пристройки за Маркусом. «Жить будет», — вслед сказала она. «Давай-ка, пора подниматься», — сказал я, взяв руку Алекса и закинув ее за свою шею. «Ты как, сможешь восстановиться?» «Не знаю, мне бы сейчас энергетик хлебнуть, желательно холодненького», — покашливая кровью, выдавил из себя он. «Ну, извини, был бы у меня свой личный переносной бар, я бы тебя угостил». Я дотащил его до машины, открыл заднюю дверь Лины и собрался посадить его внутрь. «Эй, ты прикалываешься?» — возмутилась Лина. «Мало того, что от него несет, как прогнившего бомжа, так он еще и в крови весь. Нифига, в багажник его». «Бля, Лина, ты ебанутая. Парень еле дышит. Ему нужно время, чтобы восстановиться. Я не могу посадить его в багажник. Я должен смотреть за ним, чтобы он не помер прямо на месте». Да с чего ты решил, что он помрет? Из каких это пор ты так печешься об этой псине? Мы несем за него ответственность, если ты не забыла. Не помни, что сказал нам Этос, если с ним что-нибудь случится? Мне глубоко похуй. С Этосом я как-нибудь разберусь. А этой мрази, возомнившей себя пауком, я желаю вовсе сгнить в какой-нибудь подворотне, потому что ему дорога прямиком туда, откуда мы его достали. Перестань, Лина. Молит хоть и неопытен и весьма заносчив, но у него есть потенциал. Ему нужно только стать сильнее. Нельзя вот так его списывать со счетов. «Ты можешь мне ничего не доказывать, я останусь при своем мнении, но в салон ты его не затащишь», — пригрозила она. «Я все сказала». «Пиздец, блядь!» Я тяжело вздохнул, с неохотой открыл багажник и постарался аккуратно уложить туда Алекса. «Прости, парень, потерпи немного, заверши свое обучение и докажи этой ебанашке, что она не права». «Да ничего, спасибо, Иля», — ответил парень. «Давай, восстанавливайся», — улыбнулся я. «Если не успеешь до конца поездки, сяду на твою шею, заставлю тебя катать меня верхом, оббежав всю метро. Он из последних сил скорчил недовольную мину, но после тоже улыбнулся. «Так, давайте, шевелитесь, потому что наши затишье, увы, ненадолго. Сколько у нас времени до того, как приедет следующий патруль?» — спросила Лина у Маркуса. «Минут 15-20». Мы сели в машину, и дальнейшая поездка прошла спокойно. Маркус по дороге говорил нам о местоположении каждого сканера корпорации. Алина, в свою очередь, также их отключала. Второй патруль шел по нашему следу, но догнать нас он так и не смог. В итоге, подъезжая ближе к 144-й мегабашне, около которой находился наш штаб, мы смогли наконец избавиться от хвоста окончательно, и через минут 15 оказались уже на месте.